Глава 17 Ветров хохотал так, что Люсе казалось, будто грохочет над ней оглушительные раскаты грома. Мощная вибрация терзала барабанные перепонки, посылая тревожные импульсы в мозг, отдаваясь во всем тельце. В таком виде она плохо понимала человеческую речь. Слова сливались в сплошной гул. Получилось разобрать только чокнутое и обалдеть. В ответ Люся надулась так, что из нее невольно вырвалось некое высокое недовольное урчание, вызвавшее новый взрыв хохота. После чего прорезонировали шаги и наступила, наконец, тишина. Осторожно прислушиваясь, она еще долго просто сидела под кроватью. Потом высунулась наружу, убедилась, что поблизости никого нет и, осторожно припадая к полу, шмыгнула в круглую дыру в шкафу, где ее ждали теплая водичка, заросли травы и сухой мотыль. Не то что живые комары. Пригревшись во влажной темноте, Люся задремала, мечтая о лете, мухах и настоящем болоте, где приволье и раздолье. Стало так хорошо и спокойно, лениво и сонно, что она была готова провести в этом раю целую вечность. Спустя долгое время Люся вдруг резко встрепенулась, испугавшись, что уходит в спячку. В ней просыпался человек и требовал свое тело и разум. Обратный переход всегда вызывал внутреннюю дрожь. «А если не выйдет?» А если она не вернется? Полное спокойствие и сосредоточенность. Вот что было нужно. А как успокоиться, если тебя колотит? Понадобилось много времени, чтобы выбраться из безопасности террариума в центр комнаты, набраться решимости и растянуться голой на гладком полу. Фух. Фух. Простонала Люся, трясущимися руками, убирая волосы с лица. Полежала еще немного, привыкая к четкости мира вокруг. К своим ногам и пальцам, к огромному телу. Рывком села и посмотрела на часы. Половина четвертого утра. Усталости она не ощущала. Архаичная форма помогала здорово отдохнуть. Снимала стрессы и вообще спасала от нервных и физических перегрузок. И даже от похмелья. В квартире не было слышно ни звука. Дверь в спальню оказалась плотно закрыта. Ладно, хоть на это Ветрову хватило ума. Припомнив его ржание, Люся сердито зашипела, еще не совсем владея голосовыми связками. Поднялась с пола, прошлась по спальне, разминаясь. И поняла, нога не болит. Видимо, ее кувыркание сняли застаревший спазм или что-то в этом роде. Схватив полотенце, Люся тихонько проскользнула в ванную, чтобы принять душ и слинять на работу. Она больше никогда не сможет посмотреть Ветрову в глаза. «Перекинуться при постороннем». Более постыдной ситуации и представить нельзя. Уж лучше оказаться голой посреди переполненного мужского монастыря. Горячая вода окончательно взбодрила и без того наполненную силами Люсио. К черту Ветрова! Был бы нормальный человек, стоило бы переживать. А тут мерзкий расчетливый Марен, у которого в голове только бабы и бабки. Более-менее утешив себя таким образом, Люся замоталась в полотенце и вышла в коридор. Ветров стоял, прислонившись плечом к косяку на пороге гостиной. Он был сонный, лохматый, небритый. «Не спится?» – спросил с приторной вежливостью. Но ухмылка все же промелькнула на его лице, прежде чем он старательно ее затушил. Люся не удостоила его ответом. Промаршировала мимо в гардеробную, соображая, прикрывает полотенце ей попу или все равно. Что уж теперь. Мокрые пятки оставляли на полу следы. Ей нравилась влага и не нравилось вытираться. «Я не разглядел!» – крикнул Ветров вдогонку. «Болотная или травяная? Ты так быстро забилась под кровать!» Люся, сцепив зубы, молчала. Прикрыла дверь, скинула полотенце, копошась в ящике с нижним бельем. «А в интернете пишут, что квакают только самцы. Брешут, значит. Или ты и пол меняешь, перекидываясь. Жаб-мужик?» Яростно натянув футболку и забыв проливчик, Люся запрыгала, попадая ногами в джинсы. «Сволочь! Сволочь!» Выскочив обратно в коридор и даже не застегнув ширинку, Люся налетела на него, с силой ткнув острым ногтем в голую волосатую грудь. «Болотная, остромордая, самка!» — выпалила она с ненавистью. Еще вопросы?» «Есть?» — радостно доложил Ветров. «Ты куда собралась среди ночи?» «На работу», — буркнула она. Увидела каплю крови на его груди и отпрянула. Он вскинул руки, показывая, что не трогает ее, даже не думает прикасаться. «Люсенька!» – протянул уже серьезнее. «Ну дай ребятам поспать!» «Поспать? Да они охранять должны!» «Они охраняют и спят по очереди. Пойдем попьем лучше чаю!» Она не хотела никакого чаю. Она хотела обратно в шкаф. Но вдруг он решит, что она его избегает из-за стыда. «Не дождется!» Гордо распрямившись, Люся пожала плечами. «Мол, ей вообще все равно!» «Ты сейчас штаны потеряешь!» Ехидно уведомил ее ветров и потопал на кухню ставить чайник. Она раздраженно дернула язычок молнии вверх, щелкнула кнопкой и тоже последовала на кухню. «Врагу не сдается наш гордый варяг. Как обычно». Устроившись в углу и вытянув ноги на табуретку, Люся мрачно наблюдала, как Ветров выбирает заварку, льет кипяток в заварной чайник, прогревая его и терпеливо ждет, когда вода остынет до нужных для зеленого чая 90 градусов. Он еще и зануда. «Так от чего такое строгое табу на то, чтобы менять форму при посторонних?» — спросил он вполне миролюбиво. Она дёрнулась было, чтобы нахамить, но царапина на его груди очень беспокоила Люсю. «Она ведь цивилизованный человек в конце-то концов» а напротив – физического насилия. «Это та же история, что с близкородственными браками», – ответила неохотно. «Запрет, обусловленный выживаемостью рода. Ну вот представь, я начну перекидываться, где попало. Сколько времени пройдет, прежде чем кто-то специально или нет наступит на меня сапогом?» Или, скажем, если перекидываться начнет архмедведь или волк, тогда от очевидцев может мало что остаться. Вы не контролируете себя в архаичной форме. И снова спокойное миролюбие. Светские мать твою, беседы. Четыре утра. Самое время. Не стопроцентно, пояснила Люся, гордясь своей выдержкой. Она говорит об этом. С другим человеком. Немыслимо. И ничего, мир все еще не рухнул. Ветров поставил перед ней чашку чая, сел напротив. «Ну ты же понимаешь, что ничего сверхужасного не случилось?» Спросил он мягко. «Еще чего не хватало? Знает она эти подкаты». «Сиди потом в террариуме и жри сухой мотыль». «Отчасти», — сухо ответила Люся. «Но подсознание, воспитание, социальные запреты сильнее. Вот что тебе кажется самым стыдным?» «Упасть на четвереньки на улице», — после паузы сказал Ветров. «Ну, знаешь, поскользнуться и растопыриться у всех на глазах». Люся невольно рассмеялась. «И что же, ты думаешь, все вокруг остановятся и начнут показывать на тебя пальцем? Ха, да миру плевать! У нас половину года на улице скользко. Все падают налево и направо. Я тебе расскажу свою постыдную историю. Она смешная. Это было, когда я только начинала и сама ходила на всякие скучные мероприятия. Ты уже сидел тогда». Добавила она злорадно. «И вот являюсь я на собрание городских депутатов. Годовой бюджет они вроде принимали. Тогда меня еще пускали в мэрию. Сажусь с самого краешку. А там аудитория задние ряды выше передних. И я случайно роняю сумку, а из нее вываливается вибратор» и катится по гладкому пандусу для колясочников к президиуму. И все на него смотрят. Он еще и включился от удара, и как начал жужжать! Докатился до председателя собрания. Он поднимает его с пола и спрашивает. «Ну и кто тут своего мужика потерял?» «И я иду сквозь все ряды, чтобы забрать свой вибратор!» Люся даже всхлипнула от смеха. Розовый, с блестками. Меня потом год до три вибро-журналюшкой именовали. А ты упасть на людях боишься, тифтелька? Вспоминать казусы юности было приятно. Ветров немного очумело моргнул. Я понял, пробормотал он. Перекинуться при другом человеке позор из позоров. И какого хрена? Спросил с искренним любопытством. «Ну, в смысле, маньяк, тихлофос, прослушка, человек-невидимка в лифте. И ничего. А тут бац и под кровать. Или это алкоголь так на тебя действует? А ты зачем целоваться полез? Спросила она хмуро. У него так изумленно округлились глаза, что Люся немедленно ощутила себя полной дурой. «Чего полез?» — повторил он потрясенно. «Целоваться? С какой стати?» «Ну...» — Люся надменно прищурилась, умоляя себя не краснеть. «Ты похотливый, Марен, а я интересная пьяная девушка в самом расцвете сил». На мгновение показалось, что он опять расхохочется, и тогда она его обязательно прикончит. И плевать на пацифизм и прирожденное милосердие. Но нет, справился с собой. Только хрюкнул в чашку. Прогнал и неуместное, и даже опасное сейчас веселье. «Ты, радость моя!» С давленным голосом признал Ветров. «Девушка бесспорно интересная. Я бы даже сказал, уникальная». «Но, прости, с работой я не блужу. Держу себя в руках из последних сил». Тут он закусил губу и поспешно отвернулся. Плечи все-таки дрогнули от беззвучного смеха. «Я иначе тебя почувствовала», — припомнила Люся. «Привычка докапываться до сути была сильнее страха оказаться в глупой ситуации». Мало ли, она выставляла себя на посмешище. Цель оправдывает средства и все такое. Это из-за того, что я тебя стала меньше бесить, или ты меня? Не знаю. Ветров успокоился, задумался, хотя в глазах еще плясали бесенята. Это не то, что поддается контролю. Полагаю, сейчас ты терпеть меня не можешь. «Ты загнал меня под кровать. С чего бы мне относиться к тебе иначе?» «Так давай проверим». Он отставил чашку и плавно, стремительно подвинулся ближе. Люся едва не заорала от неожиданности. Мысленно гаркнула на себя. «Ну не дважды же за ночь!» И замерла, честно прислушиваясь к своим ощущениям. Лёгкая, едва-едва ощутимая тошнота появилась, но очень ненавязчиво. Но и тепло тоже было. Грела едва-едва. И что это значит? Она обстоятельно рассказала про эту двойственность Ветрову. «Люсенька», – прошептал он интимно в ответ. «А если я сейчас сделаю губы бантиком, Ты опять того?» «В остроухую болотную?» «Остромордую!» рявкнула она и непроизвольно толкнула ногой табурет, который заехал ветрову по коленной чашечке. «Да чтоб тебя!» Он охнул, дернулся, скривился и отшатнулся. «Совсем озверела!» «Прости. Она действительно не хотела. но ну, правда же?» «Это что-то нервное. Я не специально». «Так и запишем». Он потер ушиб и сел обратно, подальше от неё. «На расстояние когтей и лап не приближаться». Девушка легается и царапается. «У меня реакция «бей, а не замри или беги», — призналась виновата. Ну и ты хорош. Зачем было мне угрожать?» «Ты, кажется, не девственница в пятом поколении». А ты, кажется, некрасивый и благородный як. Дед Дуб сказал, что и в полицию ты поперся, лишь бы делишки своего отца под ковер замести. Кто? нахмурился он. Лихов, твой предшественник. А! Ветров хмыкнул, налил себе еще чая. Вынь, да ему нафь!» – Совсем берега попутал. «Ты, радость моя, кстати, знатно меня подставила, сообщив ему, что я скрыл ценного свидетеля в одной из своих квартир. Лихов с его старыми связями вполне может поднять информацию по собственности Ветровых. Пришлось перевозить Навь в другое место. Ты не могла бы в следующий раз не разглашать следственную информацию?» «Это же Лихов!» – возмутилась Люся. «Тридцать лет безупречной службы!» «Не бывает безупречной службы!» Отмахнулся Ветров. «Могу поспорить, что у Китаева на своя папочка, как и на нас всех!» Добавил он самокритично. «В любом случае, мне не нравится, что он так возбудился!» «У него и правда была дочь Навь, ты узнавал?» Его дочь действительно покончила с собой. А вот стала ли она Навью, об этом история умалчивает. Официально она не была зарегистрирована. Ну и какой ему интерес мешать расследованию по вишенке? Ветров посмотрел на нее с жалостью. «И как ты -то только еще не разорилась!» «Любой порядочный ночной клуб курирует какой-нибудь порядочный чин в полиции по определенному тарифу. Например, драки скрыть. Или предупредить о нашествии наркоконтроля. Или еще что-нибудь. Мало ли как закон может помешать предпринимательской деятельности». «Это ты сейчас фантазируешь или точно знаешь?» – угрюмо спросила Люся. Он промолчал, насвистывая мелодию, из следствия ведут знатоки. Ну да, если Лихов и получал вознаграждение, то из семейной казны Ветровых. У меня не сходится. Покрутив ситуацию так и сяк, объявила Люся. Предположим, Лихов как-то связан с Терентьевым, директором клуба. Предположим. «Но тебе-то зачем копать под собственное заведение?» «А что, только тебе позволено иметь принципы?» Ветров пожал плечами. «Прости, дорогой, но я тебе не верю». «Прости, милая, но мне плевать». «У меня есть теория», — улыбаясь сказала Люся. «Ты копаешь не под клуб, ты копаешь под Терентьева». Посадите наемного служащего, а сами типа ни при чем. Теперь меня от тебя тошнит. Проинформировал ее Ветров. Встал и пошел спать. А кружку помыть, проворчала Люся. Она все-таки поехала на работу. Энергия так и плескалась, требовала выхода. Пришлось брать такси. Город еще спал, дороги были пустые, и следовавшая за ней машина охраны теперь пугала тоже. Люся так и не спросила, заменила ли Ветров витязей и что показала проверка по Ягу Коле. Поднявшись в темную редакцию, она сняла ее с пульта сигнализации, прошла в свой кабинет и открыла ноут. Воткнула флешку. Ветров тоже параноил и не доверял электронной почте. И стала читать переписку Нины Петровны с таинственным Уотсон Икс Холмсом. Речь действительно шла о сериалах и очень осторожных разговорах о семьях. Но что-то царапало Люсю, казалось знакомым. Она сварила себе кофе, прочла еще раз, Затем полезла в мессенджер и открыла другую переписку. Потом позвонила ветрову. Часы показывали половину шестого утра. Квакухой, ты мне нравилась больше, невнятно прохрипел он. Сидела такая тихая под кроватью, загляденье просто. Пашенька! Пропела Люся. А что твои юниты выяснили про моего психолога? А что? Насторожился он. Да, тут кое-что. Не по телефону, отрезал ветров. Ты на работе. Скоро буду. Прямо как нитка за иголкой. В ожидании Люся распечатала несколько листков: обвела нужное розовым маркером. Она обожала все канцелярское. Пришел Жаворонок Зорин и очень удивился, что во всей конторе горит свет. «Ты чего, влюбилась?» – спросил. «Типун тебе на язык, молодожен!» – рассердилась Люся. «А чего не спишь по ночам?» «Выспалась», – флегматично ответила она. «Люсь, а у нас корпоратив будет? Новый год скоро. Все рестораны уже забили, наверное». «Еще и корпоратив. Олег, иди-ка ты работать!» Пошел. И не двинулся с места. «Твоя сестра подала на нас в суд за распространение информации, порочащей ее честь и достоинство». «Мэр, значит, не подал, а Катюха подала?» – поразилась Люся. «Чудные дела!» Где она вообще откопала у себя честь и достоинство? А что юристы? Юристы придут сегодня в обед совещаться. Пусть носов с ними совещается, он обожает судиться. И я скажу Ольге, чтобы выбрала кафе для корпоратива. Хорошо быть начальником. Пробормотал себе под нос Зорин и отправился наконец на рабочее место. Люся показала его с язык. Ветров приехал минут через пятнадцать, зевая во всю глотку. Сгрузил на столику дивана упаковку пирожных. «Мне нужно очень много сахара, чтобы начать соображать. Беспокойная у меня соседка», — пожаловался он. «Не соседка, а работа», — поправила его злопамятная Люся. «Так что там с психологом?» «С психологом?» Он потер глаза, скинул куртку и упал на диван. «Кофе-то налей, злые дня!» «Вот еще! После тебя грязная посуда и никакой пользы!» Ветров посмотрел на нее укоризненно. И Люся все-таки вышла в приемную, достала гостевую кружку, отжала кнопку кофемашины. «Покорная, как восточная женщина. Кофе для господина. Боже, и чего она на него так злится?» Вернувшись обратно, Люся шмякнула кружку об стол. Да так, что кофе расплескался, обжег пальцы. «Моментальная у тебя карма», — меланхолично прокомментировал Ветров. «Но спасибо, что на этот раз не ударила». «Ты всегда такая агрессивная после кваканья». «Кстати, ты больше не хромаешь». «Исцелилась», — ядовито проговорила. «От испуга. Лечение адреналином». «А говоришь, никакой пользы». «Так вот, о психологах». «Контора легальная, документы в порядке». «В штате шесть специалистов». «Система хранения данных дырявая». Теоретически взломать ее не так сложно. Практически. Выявить, что кто-то из психологов сливал данные о пациентах, не удалось. Но это тоже не точно. У нас был ордер только на корпоративную переписку. А какой дурак будет это делать с рабочих аккаунтов? Личные почты и мессенджеры ненавязчиво проверяло ведомство «Китаева». Но пока ничего не нашло. «Связь четырех убитых, у которых были онлайн-консультанты с сотрудниками Соломинки, тоже не выявлена. Помимо тебя, среди пациентов зафиксированы еще три арха твоего вида. Все в разных городах. Пока живы». Местная полиция взяла их под контроль. А онлайн онлайн-психологи четырех жертв установлены?» Установлены, найдены, допрошены участковыми согласно пропискам. Реальные люди живут в разных населенных пунктах области. Первый школьный психолог. В интернете подрабатывает. Два частника с лицензией. Четвертый – мошенник с липовыми документами. Прочел пару книжек и все. А мой психолог? Твой живет у самого синего моря по документам, которые он предоставил при трудоустройстве в Соломенко. Однако местная полиция дома его ни разу не застала. Как интересно. А можно посмотреть переписку жертв с их психологами? Люсь, она техническая. Консультации шли в онлайн в видеоформате. А в мессенджерах просто уточнение времени стыковки. Ну, все равно. Он вздохнул, достал из внутреннего кармана форменного кителя флешку, пересел за ноут. «Ты что, все с собой носишь?» – удивилась она. «Храню обстоятельства твоего расследования у самого сердца». Люся оперлась на кресло за его спиной, с интересом пытаясь разглядеть в папках на флешке что-то интересное. «Внимание!» Скрипуче предостерег ветров. Недопустимая близость. Асокина, я тебя боюсь!» Она отодвинулась. «Да чтоб его!» «Скинул тебе файлы на рабочий стол», — сказал он и вернулся на диванчик к кофе и пироженкам. А Люся села листать файлы. «Паш!» — позвала она минут через пятнадцать. «А ведь мой психолог, который пропал с радаров у самого Синего моря, Уотсон Икс Игрик Холмс и онлайн-терапевт третьей жертвы, который с легальной лицензией, один и тот же хмырь». «Да ну!» – не поверил он. «С чего взяла?» «Вот моя переписка с моим психологом». «Волею судеб я захворал. В четверг встреча отменяется». Вот переписка Нины Петровны с ее сериальным поклонником. Волею судеб из легкого пира Шекспира этот сюжет стал классикой. И переписка третьей жертвы. Я волею судеб глубоко изучал драматерапию. Не попробовать ли этот метод? И вот еще. В моей переписке. Мучимый кашлем я прошу перенести еще один сеанс. А вот в переписке с третьей жертвой. Мучимый сомнениями, я проконсультировался по вашему вопросу со своим наставником. Это какие-то графоманские обороты, Паш. Нормальные люди так не говорят. Твои лингвисты куда смотрели? А они, кажется, в мессенджеры не лезли, только в общении бабушки с Уотсоном и крек Холмсом. Ветров озадаченно почесал подбородок, сграбастал ее листочки. «Понял, принял, пошел отрабатывать». «Давай, давай», — согласилась Люся. Охотничий азарт кусал ее за пятки. Ветров натянул куртку, вышел из ее кабинета, вернулся, забрал кружку с остатками кофе, вышел снова. То ли спереть решил, то ли правда пошел ее мыть. Обедать Люся поехала в кафе «Нет». С рекламными материалами нужно было что-то решать. Она не любила оставлять обещания невыполненными. Лада Вероника встретила ее холодно. «Вы и коварная женщина», — объявила она, выдирая из Люсиных рук меню как величайшую драгоценность. «Не заслужила, стало быть». «Возможно». Спорить было глупо. Подлое и коварное, так и есть. Но вам-то я чем насолила? Вы провели ночь вместе с Пашей. О, как! Люся насторожилась. А вы уверены, что я? А вы уверены, что с Пашей? Может, все-таки кто-то другой? Я видела, как вы вышли из его подъезда в 5 утра и сели в такси. «Да ладно!» Восхитилась Люся. «Следили? С биноклем? А кепку надевали? А черные очки? А шпионский плащ?» Вероника окинула ее презрительным взглядом. «Откуда у вас вообще адрес Ветрова?» Допытывалась Люся. «От его секретарши. Очередная безголовая ерилка. Я подкараулила ее в магазине, сказала, что бывшая жена Паши что он не платит нашим детям алименты. И эта идиотка поверила. Как интересно люди живут. Я соседка, понимаете? У Ветрова 37-я квартира, а у меня 38-я. Паспорт покажите, потребовала Вероника. Люся показала. Кукиш. Ну что вы себя ведете, как в мексиканских сериалах? «Огорченно сказала она. «Дайте мне уже чертово меню. Кафе вы или нет? Моя старушка-подружка – большой знаток сериалов. Я знаю, о чем говорю. Что толку мотать нервы мне, если вам надо соблазнить Ветрова?» «Чтобы соблазнить, его надо сначала изловить», – вспылила Вероника. «Знали бы вы, как я его ненавижу!» «Как ловить, если он трубку не берет? «В подворотне нападать пробовали?» «Издеваетесь?» — скорбно спросила Вероника. «А у меня дерматит уже и на животе тоже. Скоро всяко ростой покроюсь. Хотите, покажу?» «Не надо!» — вежливо отказалась Люся. «Ну вот и что с ней такой делать? Жалко было, сил никаких». «Ладно», — решилась Люся, — «в пятницу в клубе затмения. Я вам его туда заманю, а дальше уж сами. Только давайте без непотребств в туалетах. Этот метод до добра вас не довёл». «Ну а что, сам виноват?»